Глава восьмая Джеймс Хриплые гитарные аккорды группы Rage Against the Machine гремели у меня в ушах больше часа, и от этого казалось, что всё моё тело горит огнём. Но мне было мало. Я стою перед силовым тренажёром и сжимаю короткую штангу, закреплённую наверху карабинами. Тесно прижав локти к торсу, я поднимаю предплечье вверх а затем протягиваю их вниз. Снова и снова. Подкапает салба на майку. Мышцы рук дрожат, но я не обращаю на это внимания. Я просто продолжаю упражнение. В какой-то момент я достигну точки, когда буду так измотан, что у меня в голове останется лишь гулкий, бессмысленный шум. Заглуши все мысли о компании Боффорд, о маме или Рубе. Проделав весь комплекс упражнений для рук, я сел на сиденье тренажера. Схватившись за рычаги, я стал медленно отжимать их вперед. Когда я отпускал их назад медленнее, напряжение в мышцах груди становилось заметнее. То, что дверь в фитнес-зал открылась, я заметил только тогда, когда передо мной возникла Лидия, скрестив на груди руки. Сестра смотрела на меня сверху вниз. и что-то мне говорила, но я не слышал ее из-за грохота музыки в ушах. Я невозмутимо продолжал упражнение. Лидия нагнулась ближе, поэтому ничего не оставалось, как посмотреть на нее. Ее губы медленно сформировали очередное слово, и мне не нужно было его слышать, чтобы понять. «Идиот!» Интересно, что опять я сделал не так? После похорон... Я, считай, не выходил из дома и не выпил ни капли алкоголя. Давалось мне это трудно, особенно в те моменты, когда я не мог остановить мрачные мысли. Но я держался. В том числе и ради Лидии, чье дрожащее тело на маминых похоронах напомнило мне о том, что я, как брат, теперь за нее отвечаю. Поэтому я не мог объяснить себе, почему она сейчас, с раскрасневшимися щеками стоит надо мной и о чем то энергично вещает и стоит признаться движения губ так забавно совпадали с ритмом музыки как будто она синхронизировала ее губами внезапно лидия шагнула ко мне и выдернула у меня из уха один наушник джеймс что случилось спросил я вынимая второй неожиданная тишина показалась Угрожающий. В последнее время мне постоянно требовался шум вокруг. В противном случае я начинал много думать. Я хочу поговорить с тобой о Рубе». Я снял руки с рычагов и взял полотенце. Вытер сперва лицо, потом затылок, где скопился пот. Я старался не смотреть на Лидию. Понятия не имею, что ты. Да ладно тебе, Джеймс. У меня было такое чувство, будто на мне слишком тесный галстук, который пережимает горло. Я закашлялся. Нет никакого желания говорить об этом. Лидия смотрела на меня, качая головой. Уголки ее рта опустились, и она снова скрестила руки на груди. В этот момент она так походила на маму, что даже пришлось отвести взгляд. Я смотрел на полотенце, вытирая им руки. хотя они давно были сухими. «Мне так хотелось бы тебе помочь. Вам!» Над этим я мог лишь горько посмеяться. «Нет никаких нас, Лидия. И никогда не было. Я все испортил». «Если ты ей объяснишь...» Начала была Лидия, но я ее перебил. Она не желает слышать моих объяснений, и я не могу на нее за это обижаться. Лидия вздохнула. Я все равно считаю, что у вас есть шанс. Лучше бы тебе завоевать ее прощение, чем изматывать себя нагрузками и предаваться жалости к самому себе. Я вспомнил сообщение Руби. Я не могу. Разумеется, она не может. Я целовал другую девушку, и это непростительно. Я потерял Руби навсегда. И то, что Лидия явилась сюда и хочет убедить в обратном, Убивает. Я хотел отключиться и отвлечься, но теперь это было уже невозможно. Медленно, но верно, меня вновь начала наполнять злость. Злость на маму, злость на отца, злость на себя самого и на весь мир. «Тебе-то какое дело?» спросил я. Мои пальцы судорожно вцепились в махровую ткань полотенца. «Вы для меня важны, Я не хочу видеть, как вы страдаете, черт возьми! Что, так трудно это понять?» Руби не хочет моего возвращения. И я уж точно не стану ей навязываться. Тебе, кстати, тоже не следует этого делать. Я встал и хотел пойти к беговым дорожкам, установленным перед большим панорамным окном, выходящим на заднюю часть нашего участка. Но мне не удалось уйти далеко. Лидия схватила меня за локоть. Я обернулся и с яростью сверкнул на нее глазами. «Не смотри так злобно. Настанет время, и ты сам вернешься к себе», — фыркнула она, ткнув меня пальцем в грудь. «Нельзя же в конце концов всех от себя отталкивать!» «Тебя я не отталкиваю», — процедил я сквозь зубы. «Джеймс!» Я попытался напялить на себя маску, не приближаться. которая была моим вторым лицом в школе и на публичных мероприятиях с семьей. Но ведь передо мной стояла Лидия. От нее мне никогда не приходилось ничего скрывать, поэтому и сейчас из этого ничего не вышло. Я раздраженно отбросил полотенце в сторону. — Что ты хочешь от меня услышать, Лидия? — бессильно спросил я. — Что вместе мы это выдержим, ты и я, как всегда. Она сглотнула. и слегка коснулась моей руки, но если ты не хочешь честно поговорить со мной и отстраняешься это не сработает. я презрительно фыркнул ты делаешь вид что можешь говорить со мной обо всем как будто ты самый откровенный человек из нас двоих, но мне всегда приходится из тебя все выжимать силой про твою интрижку с сатаном я бы никогда и не узнал если бы тебя не застукали я оттолкнул ее руку и холодно посмотрел ей в глаза. То, что мама умерла, еще не значит, что мы с тобой должны объединиться в заговоре против всего остального мира. Не делай из нас того, чем мы никогда не были, Лидия. Она вздрогнула и отшатнулась от меня. Больше не взглянув на нее, я отвернулся и на ходу вставил в уши наушники. Если сестра и скажет что-нибудь еще, я ее не услышу. Громкая гитарная тема перекрыла отвратительную действительность моего мира.